Интерлюдия 3. Сергей Сергеевич зашёл без стука в кабинет генерального, так называемый БМ, один из его заместителей. Мы тут кое-какую интересную информацию обнаружили. Вы должны знать об этом. Вот сейчас. Я извиняюсь за то, что нас прерывают, сказал генеральный кому-то по телефону, созданному в его же корпорации. Но тут ко мне пришёл весьма важный человек, который может мне дать определённую информацию, которая может касаться нашего соглашения. Хорошо. Ага. Ага. Да, свяжи. Прервал с невозмутимым видом стоял заместитель, всего лишь приподняв одну бровь. Прервал. Причём на достаточно важном моменте, тяжело вздохнул генеральный. Теперь придётся их уговаривать ещё дольше. А мы можем потерять финансирование нашего исследования по созданию полностью функционирующего тела человека. А как же наши сервера? Слегка повел губой БМ, показывая свое недовольство. Но в общем он вел себя сдержанно. Последний инцидент, который произошел в отделе заместителя, привел к очень серьезному разговору между этими двумя. В итоге разговора не понравились обоим, но их до сих пор сдерживали давние узы и общая цель, планы для реализации, которые они строили на протяжении последних 3 лет. Если вы не хотите повтора, сдержанно говорил БМ, но у него приходило так, словно он говорил сквозь зубы. То лучше сейчас вам не перечить мне, не останавливать меня, не закручивать гайки и вообще не совать нос в то, что я делаю. А ты стал дерзок, усмехнулся генерал, не положив телефон на стол, а после, взяв с того же стола стакан с горячим напитком. Нет. Повтора не хочу. Но процесс непосредственно контролировать буду, так что из волю всё же совать свой нос в твои дела, если тебе ещё твоя шкура дорога. Слушай, вздохнул заместитель. Ты молодец. Он унаследовал империю своего отца. Но я-то знаю на самом деле правду. Я знаю, как ты её унаследовал. Знаю, как ты с ним и со своей сестрой, а ещё и братом маленьким поступил. Или мне всему миру об этом напомнить, как они трагически погибли во время авиакатастрофы? Шантажируешь? усмехнулся Сергей. Ну давай, брейвитоль. Попробую это сделать. Потом ты не узнаешь, что такое семейное счастье никогда. Или ты забыл, что стоит на кону? А ты знал, что ты тварь, злобно усмехнулся Бравитоле. А ещё ты знал, что тебя проще убить и всё сделать самому. Ты только мешаешься. Ты ничего не можешь. Не можешь наладить работу своей команды. Не можешь сплотить свою команду. Наоборот, ты её только разобщаешь. Не можешь даже самое простое программирование. Будто ты можешь, усмехнулся Сергей, сделав последний глоток горячительного напитка, а после вернув стакан на стол. Я могу, натянулась улыбка на лице Бровитоля. Я много что могу. Например, сделать из твоей комнаты пыточную камеру, в которой периодически будет пропадать весь кислород, где ты будешь всегда на грани смерти, всегда мечтать о том, чтобы выбраться отсюда, где тебя будут кормить так, чтобы ты просто не сдох. Чтобы ты не смог даже свою жопу от пола оторвать. Ты будешь молить меня о смерти в конечном итоге. Пф. махнул рукой Сергей, после чего поудобнее уселся за своим столом и нажал на виртуальную кнопку. Охрана, тут мой зам что-то хреновенько себя чувствует. Выведите его. Из динамиков шло только шипение. Охрана? Несколько встревоженно спросил Сергей, бросив один мимолётный взгляд на улыбающегося Бравитолия. Мать вашу, охрана! Бесполезно, усмехнулся зам генерального. Я же сказал, я кое-что умею. Так что сидите, Сергей Сергеевич, отдыхайте. Вспоминайте свою семью, вспоминайте, как они кричали по громкой связи, когда самолёт разрывался на куски. Вспоминайте, с какой любовью воспитывал вас отец, как вам заменила мать старшая сестра. И знаете, они вас проклинают. Они хотят вам отомстить. Я этого не допущу, конечно, ведь не тоже нужна эта империя. Но старик был не так прост, как вам кажется. Сдохни. Дёрнулся к ящику своего стола Сергей, но неожиданно его рука повисла плетью, а голова рухнула на стол. Лишь только глаза бегали из стороны в сторону, источая панику и страх. А я предупреждал тебя ещё в самом начале, когда ты только замышлял убийство своей семьи. Медленно начал подходить заместитель. Я говорил тебе, что не нужно злоупотреблять властью, что не нужно кидаться на безумные контракты, что не нужно сливать все деньги на алкоголь и девушек. Ну и сам ещё знаешь на что. А знаешь, что самое интересное? Последнюю фразу Бравитоль говорил, уже сидя на корточках перед своим когда-то другом. Тот посмел угрожать его семье. по его приказу его жена потеряла ребёнка, по его приказу его сын стал инвалидом, а теперь заместитель просто мстил. Твоя тупость и недальновидность просто тебя убила. Ты не достоин того, чтобы владеть Раем Интерпрайс. Ты не достоин даже жизни. Но я её тебя оставлю, чтобы ты наблюдал, как я искореняю нечисть нашего сервера, как воплощаю свои планы когда-то они были нашими. Ну а потом сам знаешь, что будет. Хе -хе, только ты этого уже не увидишь, не увидишь величия, которого мог достичь. Не увидишь, самодовольно сказал Бравитоль, поднимаясь на ноги. Ах, да, вот что я хотел сказать, пока ты не начал возмущаться. Мы вышли на исходный код той программы, что начала захват серверов. Мы можем на неё повлиять, но есть одно но. Пока иной в игре программа неуязвима. Просто она не поддаётся. Мы меняем любой символ её исходного кода, он тут же возвращается в исходное положение. Странности, однако, бывают даже в цифровом мире. Вот что значит разумная программа. Опасна это. Опасно. Но ничего, разберёмся. Мой человек уже копает под и снова. Скоро он станет лишь памятью тысяч игроков, и вы «Своей жены. Нам так и не получилось вернуть сознание этого человека в его тело. Ну а жена, насколько я знаю, из уст еще одного моего человека, пошла заниматься воспитанием пришедшего в себя тела мужа. Там словно вообще мозгов нет. Полностью сознание перенесено в игру. Кстати, а может просто его вернуть обратно в тело? Вот только я не знаю, как. Надо бы исследовательскому отделу эту задачку поставить». скарешат. А то занимаются какой-то фигнёй. Как думаешь? Ах, да, ты же ничего не можешь сказать. Ну, сиди. Отдыхай. Сила тебе понадобится. На этой ноте, на свистовая самодовольно песню, БМ вышел из кабинета генерального, в котором можно было реально жить, так как имелось всё. Но теперь это был Не кабинет генерального, а его тюрьма, которой мог управлять только один человек, и лишь камеры видели, что происходило. А если видели камеры, усмехнулся в цифровом пространстве силуэт, то видел и я. Вот это я понимаю. Вот это игра. Молодец, Бэм. Молодец, Бравитоль. Сделал всё, как я и говорил перед тем полётом. или это была дочь а неважно главное что у него получилось но ну, а теперь надо предупредить и снова что ему может стать хрен новенько в ближайшие дни жаль что не могу перехватить управление комнатой поиздевался бы я над этим засранцем ох бы поиздевался а сейчас будем просто наблюдать за ним и выяснять что у них был за план такой иной Иной, в смысле, я тебе мешаю, а ну слушай сюда.